и села рядом с Алисией. Скорее всего, она пристально смотрела на подругу, но сказать наверняка было трудно, так как глаза мамон растворились в вязкой темноте, захватившей кабинет. Алисия. В тоне, которым мамон произнесла ее имя, слышалось нечто среднее между сочувствием и упреком что не сулило утешительного диагноза. «Алисия, послушай же меня, наконец. Забудь свой проклятый город. Разве это зависит от меня?» «Да. В большой степени это зависит именно от тебя». Мама снова села за стол, и от света лампы на ее украшениях заиграли блики. Постарайся понять меня правильно. Город — всего лишь отвлекающий трюк. Город, ангел и все прочие выдумки, которые кажутся тебе такими загадочными и притягательными, не более чем проекция или, если хочешь, ответвление главной твоей навязчивой идеи, того, что не отпускает тебя и на самом деле терзает. Мы обе знаем, о чем речь. — Пабло и роса, прошептала Алисия. — Да, Пабло и Роса. Теперь мама напоминала снисходительную учительницу, которая на экзамене застукала ученицу со шпаргалками. Такой механизм психологической защиты хорошо изучен. Он часто помогает нам не сойти с ума, но иногда и сам ведет к роковым последствиям. И ты играешь с огнем, слышишь? Да. Сейчас я объясню, как мы будем действовать. Руки снова вернулись в круг света и стали перебирать бумаги, пока не наткнулись на бланки рецептов. Правая рука с помощью шариковой ручки начала выводить какие-то знаки на бумаге. Левая эту бумагу придерживала именно левую руку и сдавливал слишком ярко блестевший золотой браслет. «Я выписываю тебе новое лекарство. Оно сильнее». «Но, думаю, в нынешней ситуации тебе без него не обойтись». «Опять лекарство», — проворчала Алисия со своего места. «Да, опять лекарство». Взгляд Мамин не оставлял сомнений в обязательности новых предписаний и не допускал возражений. «Я прекрасно знаю, как это тебя раздражает, но что поделать». «Вот название. Перамирол. Только не ошибись. Смотри, я подчеркиваю нужное слово». Алисия без особого энтузиазма поблагодарила и уже собралась была взять рецепт и похоронить его в сумке, но Мамен жестом остановила ее. Ручка продолжала что-то писать. «Еще транквилизаторы» по таблетке после еды, и половинку на ночь. Позвони мне послезавтра, скажешь, как у тебя дела, и посмотрим, что предпринять дальше. Послезавтра суббота. Ну и что с того? Мамон как-то по-особому растягивала слова. «У болезни выходных не бывает, правильно?» Подожди, спустимся вместе, я уже закончила все дела. Хочешь, выпьем пиво? Отдавая себя в руки мамон, Алисия сразу успокаивалась. Было приятно скинуть с плеч весь этот ужас, переложить его на мамон, которая, конечно же, легко с ним справится. Мамон утешит ее улыбкой и добрым словом, А Алисия примет все это, умиротворенно закрыв глаза.